Екатерина Серебрякова. Хорошие мужики на дороге не валяются. Глава первая. Возвращаясь домой по кромешной темноте, я то и дело вспоминала Новосибирск всеми плохими словами, которые только были в моем лексиконе. «Нет, но это надо. На дворе 8 марта, а у нас снега по пояс, да еще и темнеет раньше, чем люди ужинать садятся» но ворчала я, конечно, в большей степени не из-за снега 8 марта и не из-за отсутствия освещения в собственном дворе. Это все хрен с ним, перетерпеть можно. А вот главный женский праздник в одиночестве... Вызволив ногу из очередного сугроба, я поправила съехавшую на лоб шапку, стряхнула целый ворох снега с медных волос, выбивающихся из-под воротника куртки, И зашагала дальше в сторону подъезда. Ну и праздничек у меня, конечно. Все люди как люди, дома спокойно сидят, телевизор смотрят, празднуют в конце концов. Одну меня черт в такую непогать в торговый центр попер. Казалось, будто пожалев себя любимую, мне вдруг резко станет легче. Но легче не становилось, ни резко, ни плавно. Но, наконец, заметенная снегом дорожка закончилась. До подъезда оставалось всего ничего, преодолеть засыпанную с горкой дорогу. Но я не успела даже подумать, как буду пробираться через эти снежные баррикады, как за спиной кто-то глухо застонал. Я чуть коньки прямо на месте не отбросил, ей-богу. Ведь когда шла, точно видела, что во дворе ни души. Разве что какой-то блохастый котяра от подъезда к подъезду бегал. Но вряд ли глуховато стонал именно он. Сглотнув и переборов свой страх, я развернулась на пятках, вновь увязая в сугробе, из которого только что вылезла. Тьфу ты, будь неладная эта погода. Я напрягла и без того плохенькое зрение, чтобы увидеть источник звука через вечерний сумрак. Около второй от меня лавочки и впрямь лежало нечто, что могло быть тем самым источником звука. «Бомж, что ли?» — озвучила я под нос собственные мысли. «Эй, вы там, в сугробе! Вы живой?» Темное пятно на фоне белого снега только непонятно фыркнуло и, перевернувшись на бок продолжило валяться в сугробе. «Конечно, стоило бы развернуться и пойти домой. Мало ли какие бездомные могут под лавками валяться. А вдруг он еще какой-нибудь заразный? Проблем потом не оберешься». Но что-то, ёкающее внутри, никак не давало мне развернуться и уйти прочь в тёплую квартиру с горячим чаем. Ладно, совесть моя всё равно не даст тебя тут бросить, бедолага. Собрав всю волю в кулак, я потопала обратно по своим следам к валяющемуся у лавки мужчине. Незнакомец не подавал определённых признаков жизни. Кажется, спал. Но это не точно. Не скажу, что в школе я была самой прилежной ученицей. Уроки биологии и ОБЖ прогуливала с завидным постоянством, поэтому сейчас даже знать не знала, с какой стороны подойти к мужчине. «Эй — Эй! — крикнула я чуть громче, пытаясь носочком сапога растолкать эту тушку. — Давайте вы хотя бы очнетесь, что ли? Мужчина еще раз перевернулся, поворачиваясь ко мне лицом, и захрапел. Не сказать, что это то, о чем я просила, но тоже сойдет. На бездомного мужчина похож не был. Лицо вполне себе опрятное, молодое. Одежда, конечно, потрепана от пребывания в сугробе, но тоже довольно свеженькая и приличная. Неужели так хорошо жену поздравил? А нет, ты не женат. Я обратила внимание на отсутствие кольца на пальце. Ладно, была не была. «Буду тебе помогать, как умею». Первым делом извлекла из сумки телефон и кое-как набрала номер скорой закоченелыми пальцами. Гудки шли один за другим, выматывая меня томительным ожиданием. «Ну уже молила я, топчась на одном месте. «Девушка!» На том конце наконец-то подняли трубку, но низкий женский голос вдруг резко оборвался. «Нет, нет, нет, чертово яблоко!» — выругалась я на отключившийся телефон. «Мне, между прочим, тоже в такую погоду холодно, но я ведь не вырубаюсь посереть улицы». Порычав на девайс и даже попытавшись его согреть, я плюнула на эту затею. «Будем помогать старым дедовским способом, своими руками, так сказать». Я поставила на лавку сумку, натянула в варежки... И, плюнув на снежный покров высотой с маленького ребенка, принялась возволять мужчину из белого плена. «Ну и лось же ты! Зачем так много есть, а потом нажираться? По-твоему, спасатели всегда качки размером со шкаф?» Невесть каким чудом я все-таки заволокла эту неподъемную тушку на лавку. Мужчина пошатывался, но, кажется, выходил из состояния сна. Вот и славненько. «Может, сейчас и вовсе в себя придет?» «Эй, мужчина! Вы меня слышите? Давайте, очухивайтесь, иначе замерзнете прямо на этой лавочке!» Придерживая тело одной рукой, другой я лупила его по щекам и пыталась отряхнуть от снега. Наконец незнакомец сделал какую-никакую попытку открыть глаза и уставился на меня с видом новорожденного суриката. «Ты, Дев, Моматы, ты кто?» — прозвучало невнятно. «Я Мика. Спасаю тебя от лютой смерти. А ты кто и как здесь оказался?» «Каждый... Каждый... Да я поняла, что каждый. Дальше давай!» «Восьмого... Восемь... Восьмого марта?» — догадалась я. «Да... Каждый год восьмого марта...» «Мы с мужиками ходим... ходим... налево?» е направо?» — мужчина помотал головой. «Ну, тогда сдаюсь. Каждый год, восьмого марта, вы с мужиками ходите... в баню, что ли?» «Да...» «Не, мужик, это из другой сказки. Там был Новый год, а не восьмое марта, да и квартирка, а не заснеженный двор. Ты что-то путаешь?» «Ничего я и не путаю. Я вообще спай прошу». С этими словами мужчина обмяк, заваливаясь на меня и захрапел. «Эй, нет, нет, нет! Давай дальше информацию выдавай. Хоть имя. Может, телефон у тебя есть?» Я попыталась проверить карманы на штанах, но мужчина резко отбросил мои руки и сквозь сон произнес. «Пойди, женщина!» — Те вы суки, только в штаны и лезете. — Ну вот, здравствуйте, — спылила я. — Я ему тут помогаю, от смерти спасаю, а он меня, да еще и в мой праздник. Обидно, между прочим. В этот момент я чуть не разрыдалась, честное слово. Нет, не то чтобы меня так глубоко ранили слова какого-то пьянющего хлам мужика. Просто стало обидно от собственной беспомощности так ладно рыдать потом буду а сейчас пойдем ка дружочек тебя в тепло надо запихнув инстинкт самосохранения куда то глубоко я кое как взвалила на одно плечо здоровенного мужчину а на другое миниатюрную дамскую сумочку вот это восьмой марта это я понимаю праздник самостоятельно мужчина идти на отрез отказывался Он кое-как волочил по снегу полусогнутыми ногами, через каждые пару метров повисая на одном плече. К дороге я была готова бросить его прямо там, однако не смогла. Живой человек ведь все-таки. Как назло, во дворе до сих пор не было ни души. Как будто все четыре дома вдруг одновременно решили провести тихий семейный вечер за просмотром телевизора. «Родненький, давай ты хоть в подъезд сам зайдешь». Я устала, сил нет. Но мужчина, проводив взглядом открывающуюся домофонную дверь, только мотнул головой. Дорога до двери квартиры заняла еще добрых тридцать минут. В лифте я посадила свою ношу на пол, а по восьмому этажу и вовсе тащила, как мешок с картошкой. «Что ж, дорогой гость, добро пожаловать в мою уютную съемную однушку». Наигранно я обвела рукой коридор квартиры, перетаскивая мужчину через порог. Как говорится, чувствую себя как дома, только чур сильно не буянить. Мой сегодняшний гость что-то снова пробубнил и, обняв мой меховой ботинок, свернулся калачиком прямо в коридоре. Первым делом хотелось просто скрыться за дверью комнаты и до утра сделать вид, будто никого, кроме меня в квартире нет. Но чертова совесть, будь она неладна. Надо раздеть тебя, наверное. Скинув в себя верхнюю одежду, я принялась стягивать все мокрое из мужчины. Сделать это было, нужно сказать, как минимум непросто. Что ж ты так сопротивляешься? Жена у тебя, что ли, есть? Но у мужчины не обнаружилось при себе ни обручального кольца, ни документов, ни телефона ни ключей от квартиры или машины. Вот кто без документов и пьяным под лавочкой валяется. Замерз мой новый знакомый знатно. Руки в тепле кое-как отогревались, да и то покрываясь какими-то неравномерными пятнами. Лицо так вообще по ощущениям напоминало ледышку. — Ты и тут полежи, пока я в интернете посмотрю, что с тобой таким делать. Никуда не уходи. Я погрозила мужчине пальцем. И засмеявшись от собственной глупости и странности, упорхнула в комнату. На форумах и сайтах советовали дать теплое питье, обернуть в сухую одежду или плед, а после принять горячую ванну. Из всего этого я разве что пледом могу обеспечить. Вернувшись в коридор, я чуть не застонала от осознания того, что эту тушку сейчас нужно еще и до кровати тащить. Казалось бы, после марш-броска по двору мне должно быть ничего не страшно, но дистанция в несколько метров уже сейчас казалась мне невообразимой. В спальных поверхностей в моей квартире было всего две – диван и кровать. Но диван бы вряд ли поместил на себя такого внушительного мужчину. На него я кое-как вхожу, а эта туша как минимум на голову выше и раза в два шире. — А вот и ваша почевальня Достаточно ли мягко? Хватает ли подушек? — Конечно, хватает. Спасибо вам за столь радушный прием. Двигая пальцами челюсть мужчины, я изобразила ответ, каким он, по моему мнению, должен был быть. — На твою лапу у меня даже носочков теплых нет. Я окинула взглядом ступню мужчины, которая выглядела скорее как лыжа. «Поэтому давай в пледик и баньки, хотя с последним ты и без меня справляешься». закутов мужчину в одеяло и плед, я взяла из комнаты необходимые вещи и поплелась на кухню. За считанные минуты аккуратная девичья квартирка превратилась в преисподнюю самого дьявола. Мокрая мужская одежда валялась по всему коридору, пол весь в лужах и грязи, Да и я сама больше похожу не на девочку в международный женский день, а на потрепанную выхухоль. Вот тебе и с восьмым марта, Мика. Конечно, будучи хорошей хозяйкой и девушкой взрослой, самостоятельной, я помыла пол, развесила сушиться одежду и даже наспех приготовила закуски к вину. Ну а что, праздник у меня или не праздник? Сидя на широком подоконнике... Я размеренно попивала любимое белое вино, раздумывая о своей жизни. Вот вроде девчонка я не страшная и далеко не глупая, а не складывается жизненная дорожка никак. Мужики мне попадаются все какие-то не такие. Сначала изменник был, потом тряпка, даже тайный наркоман. Предыдущий так вообще спустя три месяца отношений возомнил себя Альфонсом. Ну и алкоголик теперь для полной картины. Бывшего парня из квартиры я вытолкала ровно перед Новым годом. Мы тогда крупно поссорились, в голове что-то встало на место, и я нашла в себе силы войти в новое десятилетие без старых проблем. С того самого момента мужчин в моей жизни так и не было. Даже за худаленькие задроты свои половые органы не скидывают. Дожила, называется. В остальном я была вроде бы счастливой, а вроде и не той, кем хотела быть. Работа у меня самая обычная, финансовый аналитик в самой неизвестной фирме. Зарплата средненькая, квартирка съемненькая, море только снится. В общем-то все, как у половины страны. А хотелось сказки. Даже в свой собственный праздник я осталась без компании и цветов. Подруги с парнями и любовниками укатили отдыхать, теперь радуют меня счастливыми фотографиями в новостной ленте. Родители заняты своими делами в соседнем городе, даже кота, и того я завести не удосужилась. Эх, мне бы капельку чуда и счастья. Жалея себя любимую, я опустошила чуть ли не полбутылки, после чего, путаясь в собственных ногах, поплелась в комнату спать. «Блин, ты мне даже одеяло не оставил. Гость называется». Попытки отобрать хоть что-нибудь из спальных принадлежностей у мужчины успехом не увенчались. Поэтому, наплевав на все, я вытащила из шкафа простынь и, укрывшись ею в несколько раз, завалилась спать.